Глава двадцать первая. Я ещё кричу, когда сзади меня обхватывают чьи-то руки, и я пытаюсь вырваться, потому что уверена, кто-то хочет убить и меня. Но это детектив Крейн. Он шепчет что-то мне на ухо, успокаивая. Я взрываюсь лицом в его грудь и стараюсь не думать о том, что сейчас увидела. Я не слышу его слов, но что-то мне подсказывает, он говорит «Всё хорошо, вы в безопасности». Он гладит меня по спине, пока я задыхаюсь от рыданий и отвращения. Наконец, я отстраняюсь и поворачиваюсь так, что сундук оказывается на периферии зрения. Саксон загораживает обзор. В руках у него шариковая ручка, которой он роется в сундуке. «Женщина. Пулевое отверстие в голове», — говорит он в пространство. Судя по состоянию тела, оно пролежало здесь весьма долго. «Ну ещё бы!» кричу я. «Это же Эмили Спарроу!» «Успокойтесь, Энни», — просит Саксон, окидывая меня взглядом врача. Жутким взглядом. Я делаю шаг назад и натыкаюсь на детектива Крейна. Внезапно мальчика о писала Фрэнсис, возвращается. Тот, что шнырял по округе и собирал информацию о людях, чтобы потом использовать против них. И это в десятилетнем возрасте. Саксон вытаскивает из кармана латексную перчатку и надевает её. Он снова наклоняется к сундуку, но Крейн его останавливает. «Теперь это дело полиции, Саксон. Врачи всегда носят с собой латексные перчатки?» — спрашиваю я, срываясь на виск. «Это нервный, неуместный вопрос, и я чувствую, что либо задам ещё тысячу таких, либо меня стошнит». «Я постоянно имею дело с трупами», — спокойно отвечает Саксон. И в комнате внезапно становится холоднее. Я тру руки, чтобы не дрожать, но это не помогает. Детектив Крейн смотрит на меня, беспокойно наморщив лоб. В прошлый раз, когда он видел меня в таком состоянии, я упала в обморок. Нервное напряжение стирает все чувства — слух, зрение. Внутри всё переворачивается. Я глубоко дышу, уткнувшись Крейну в плечо. Сейчас не время думать о том, что я так близко к нему, и вдыхаю запах его лосьона а сам детектив вроде бы и не возражает. Я поспешно выкинула из головы опасения насчёт того письма о судебном запрете. Пусть об этом беспокоится будущее Энни. Саксон с вызовом смотрит на Крейна и снова наклоняется к сундуку. Он вытаскивает шерстяное пальто, идеально соответствующее описанию тёти Фрэнсис. Её дневник словно ожил. Здесь все детали. От наполовину оторванных золотых пуговиц до револьвера, который Саксон вынимает из кармана. «Немедленно уйдите отсюда, оба!» — тут же приказывает Крейн. Саксон пожимает плечами, медленно кладёт револьвер обратно в сундук и выходит из кладовки. Через секунду я отцепляю пальцы от рукава Крейна, но детектив ободряюще смотрит на меня. «Я приду к вам, как только смогу, но сейчас должен заняться работой». Киваю и шлёпаю к двери. А когда оглядываюсь, Крейн уже что-то быстро говорит по телефону. Бегу по гравийной дорожке, стараясь оказаться как можно дальше от дома. Некоторое время я брожу кругами, а потом устраиваюсь на лужайке рядом с дорожкой. Подъезжают ещё несколько полицейских машин и скорая. Видимо, полицейские машины не приспособлены для перевозки трупов, поэтому, чтобы вывести тело из поместья Грейвсдаун, во второй раз вызвали Магду и Джо. Я решаю пройтись до Розария, чтобы проветриться но останавливаюсь прямо перед ним, когда слышу ссору на повышенных тонах. В дальней стороне сада из-под перголы, увитой буйными жёлтыми розами, раздаются хриплые крики Арчи Фойла. Сквозь них прорываются пронзительные вопли Оливера, и я делаю несколько шагов вперёд, чтобы лучше их расслышать. «Чёрта с два ты это сделаешь!» — орёт Арчи. «Ты не имеешь права разгуливать по деревне со своими холёными лондонскими клиентами и мерзкими предложениями. «Гольф-поле, твою мать! Фермерскому дому больше сотни лет! Это же памятник архитектуры! Тебе не позволят его снести ни за что!» У меня сжимается сердце, но я даже рада, что могу сосредоточиться на чём-то помимо трупа Эмили Спарру. «Вообще-то позволят!» — огрызается Оливер. «Мы уже получили разрешение на снос, поскольку дом в аварийном состоянии!» Я слышу шуршание бумаг, и Оливер говорит. «Видишь?» «Законное разрешение из администрации». На мгновение наступает тишина. Арчи задумывается. «Ты заплатил кому-то. Это ложь!» — шепит он. «Балки вовсе не прогнили, и фундамент в целости. К тому же никто не приходил осматривать дом. Это наглая фальшивка. Я привлеку тебя и твою компанию к суду за мошенничество». «Ах, вот как!» — резко и уверенно отвечает Оливер. Я высовываюсь из-за перголы и вижу, как он делает шаг к Арче. «Можешь попытаться, но ещё прежде, чем на заявлении высохнут чернила, в твою дверь постучится полиция, чтобы привлечь за кое-какие делишки». Арчи отступает. На его лице написана тревога. Он нервно сглатывает и на полтона понижает голос. «Ты врёшь». «Ничего подобного. Может, остальные жители деревни закрывают глаза на твои преступления. Но я всё знаю». Оливер окидывает Арчи презрительным взглядом. Арчи опять понижает голос, и я подбираюсь ближе. Но тут кто-то неожиданно задевает меня, проходя мимо, и я оказываюсь прямо на дорожке. Моё присутствие обнаружено, но это уже не играет никакой роли. Арчи и Оливер потрясённо смотрят, как к ним подбегает Джо рой и хватает Оливера за грудки. Пикает прикреплённая к форме Джо рация, но тот не обращает на неё внимания. «Если бы я сам не занимался неотложной помощью, то сломал бы тебе нос!» — ревёт он. От его слов Оливер теряется, но ненадолго. «У тебя какие-то ко мне претензии? С тех пор, как я приехал, мы и словом не обмолвились. Ты совсем не понимаешь, что натворил?» Джо стоит так близко к Оливеру, что брызжет ему в лицо слюной, когда говорит. «Да как ты посмел пытаться купить нашу гостиницу? Мама вложила в неё всю душу!» «После смерти Фрэнсис эта гостиница необходима маме, чтобы не сойти с ума. А тут являешься ты и заливаешь, будто она слишком стара, чтобы управлять гостиницей. Надо всё продать и жить дальше». «Это же логично, Джо», — ровным голосом заявляет Оливер. «Почему ты не хочешь, чтобы она заработала денег на продажи? Они будут заботиться до конца жизни. Они и так заботятся. И ты прекрасно знаешь, что дело не в деньгах». Или ты так давно не был в Касл Нолли, что думаешь, будто всех интересуют только деньги?» Рация Джо снова оживает, и на этот раз чётко слышен голос Магды. «Так, ты уже нашёл его и всё высказал. Нам пора ехать». Джо резко выдыхает и отступает от Оливера. Я едва успеваю заметить, как Арчи Фойл проскальзывает через дверь в сад за стеной, явно решив, что с него достаточно. «Я ещё не закончил», — рявкает Джо. Он подносит губам рацию и нажимает на ней кнопку. «Да, я нашёл крысёныша. Спасибо, что прикрыла, Магда, я скоро буду». Вежливо кивнув, мне Джо выходит из сада. Я смотрю на Оливера, пытаясь разобраться в цепочке угроз, которые только что слышала. «Похоже, у тебя много врагов», — медленно выговариваю я. Оливер лишь пожимает плечами и разглаживает рубашку, которую помял Джо. «Такая уж работа». Если честно, джонни первый, кто говорит мне подобное. А Роуз не первый пожилой владелец гостиницы, которую я пытаюсь купить. В конце концов, Роуз согласится. И тогда у Джессоп Филдс будет новое отделение на Южном побережье. Когда неподалёку появится гольф-поле и загородный клуб, мы сможем управлять ими напрямую, и они станут первыми из многих в этом районе. Я прищуриваюсь. «Как элегантно!» — говорю я с отвращением манипулировать горюющей женщиной, выманивая у неё единственное, что поможет ей пережить потерю лучшей подруги. И всё лишь ради того, чтобы твоя компания превратила прекрасную гостиницу в свой офис. Должна признаться, я на стороне Джо. «Ну ладно. Тогда хорошо, что я не тратил время, чтобы произвести впечатление на Энни Адамс», — ехидно отвечает Оливер и проходит мимо меня по гравийной дорожке. Я слишком поздно осознаю, что следовало придержать язык. Надо было притвориться, будто поведение Джо меня потрясло, и я на стороне Оливера. Потому что теперь он точно не расскажет, чем шантажирует Арчи Фойла».